Волосы собрала сзади, на ноги надела походные ботинки на толстой подошве, на плече висел зеленый нейлоновый рюкзак. Вид у нее был как у старшеклассницы. По берегам кое-где оставались пятна еще не сошедшего, слежавшегося снега. На самой верхней балке моста сидели две вороны, смотрели на реку и пронзительно каркали, будто ругались. Их крики зябким эхом разносились по голому, потерявшему листву лесу, пролетали над рекой, резали слух. Вдоль берега тянулась узкая, немощенная дорожка. Тихая, и пустая она вела неизвестно куда. Никаких признаков жилья вокруг, лишь изредка встречались голые поля. В бороздах еще лежал снег, разлиновавший поля четкими белыми линиями. От ворон было некуда деться. Завидев нас, они поднимали отрывистый крик, точно подавали сигналы сородичам. И не улетали, даже когда мы подходили совсем близко. Я смог разглядеть их острые клювы, напоминавшие какое-то грозное оружие, их яркие лапы. «Время еще есть?» — спросила Симамото. Пройдем еще немного. Я взглянул на часы. Порядок, еще час у нас есть. Как здесь тихо, промолвила она, спокойно оглядываясь. Вместе со словами у нее изо рта вырывался и поднимался кверху холодный белый порог. Ну как, река подходит. Симамото с улыбкой посмотрела на меня. Ты, похоже, все мои желания угадываешь. И цвет, и фасон, и размер, пошутил я. «Тебе повезло, что меня с детства интересовали реки». Она улыбнулась и взяла затянутой в перчатку рукой мою тоже в перчатке. «Слава Богу! А то я боялся. Вдруг мы приедем, а ты скажешь, «Ну что это за река? Совсем не то, что тогда?» «Ну что ты? Откуда такая неуверенность?» «Ты бы не мог ошибиться», — сказала симомота «А знаешь, вот мы идем сейчас вдвоем, и я думаю, как в детстве». «От школы до дома. Только ты не хромаешь, как тогда». Она рассмеялась. «Тебя послушать ты жалеешь, что я операцию сделала?» «А что? Может быть? Ты серьезно?» «Шучу. Я так рад, что она тебе помогла. Просто приятно вспомнить то время». «Хадимая, ты не представляешь, как я тебе благодарна. Да ерунда. Съездили на пикник. Только на самолете». Сеймамото умолкла и какое-то время шла, просто глядя перед собой, а потом сказала. «Но ведь тебе пришлось жене солгать? М -м -м, тяжело, наверное, было. Ты же не хотел ей брать?» Я молчал, не зная, что ответить. Где-то рядом в лесу опять, как оглашенные, зарали вороны. «Зачем-то я в твою жизнь залезла. Я знаю». — тихо произнесла Симамото. «Это что за разговоры? Давай о чем-нибудь повеселее, раз уж мы сюда приехали». «О чем же? Ты в этом наряде на школьницу похожа». «Спасибо», — сказала она. «Хорошо бы, если так». Мы медленно шли вверх по течению, ничего не говоря, просто шагали вперед и думали только о ходьбе. Мне показалось, что быстро ходить Симамото трудно, зато если мы шли не торопясь, она чувствовала себя вполне уверенно и все же на всякий случай крепко держалась за мою руку. Земля на дорожке смерзлась, и резиновые подошвы наших ботинок ступали по ней почти бесшумно. «Правильно, — сказала Симамота. если бы можно было идти так вдвоем тогда, в детстве, или потом, в двадцать-двадцать пять лет. В воскресные дни мы, взявшись за руку, идем берегом реки, и кругом никого. Какое это было бы счастье! Но мы уже не школьники, я женат, у меня двое детей, работа. Чтобы приехать сюда, пришлось обманывать жену». И скоро надо ехать в аэропорт к самолету, чтобы вернуться в Токио к половине восьмого и спешить домой, где ждет жена. Наконец Симамото остановилась и, потирая руки в перчатках, оглянулась по сторонам. Посмотрела вверх по течению и потом вниз. На том берегу, вытянувшись в ряд, поднимались горы, слегка тянулась голая, без единого листочка, рощица». Вокруг ни души, и гостиница, где мы останавливались передохнуть, и металлический мост прятались в тени горные гряды. Временами, словно вспоминая о своих обязанностях, из облаков выглядывало солнце. Воронье-карканье, говор бегущей реки, и ничто другое не беспокоило слух. Глядя на все это, я вдруг подумал, когда-нибудь и где-нибудь я снова увижу эту картину живю, наоборот, если так можно сказать. Не ощущение, будто я уже видел это раньше, а именно предчувствие, что увижу когда-нибудь в будущем. Оно протянуло длинную руку и крепко сдавило мозг. Я чувствовал его хватку, оно стискивало меня своими пальцами. Меня не сегодняшнего, а того, каким я буду через некоторое время. Постаревшего, но я, конечно, так и не рассмотрел. «Во что превращусь?» «Ну вот здесь будет в самый раз», — сказала Симамото. «Для чего?» — поинтересовался я. Симамото взглянула на меня и чуть улыбнулась, как всегда. «Для того, что я собираюсь сделать». Мы спустились по насыпи к небольшой заводе, затянутой тонким литком. На дне замерли несколько упавших с дерева листочков, похожих на плоских мертвых рыбок. Я поднял из воды круглый камешек и покатал на ладони. симомота сняла перчатки, сунула их в карман, потом открыла защелку рюкзака и извлекла из него мешочек из добротной плотной ткани. Развязав шнурок, она достала маленькую урну, осторожно открыла крышку и заглянула внутрь. Я безмолвно наблюдал за этой сценой. В урне оказался белый пепел. Медленно и осторожно, стараясь не просыпать, Симамота перевернула урну на левую ладонь, где без труда все уместилось. Наверное, пепел от кремации, предположил я. День выдался тихий, безветренный, и горстка пепла так и лежала на ладони. Симамота положила урну обратно в рюкзак, погрузила кончик указательного пальца в пепел, поднесла ко рту и облизнула. Потом посмотрела на меня и попробовала улыбнуться, но не сумела. Палец остался у ее рта. Симамото присела на корточки и высыпала пепел в воду. Я, не отходя, наблюдал за ней. В одно мгновение река унесла пепел. Мы стояли на берегу и долго смотрели на бежавший поток симомота перевела взгляд на ладонь, стряхнула остатки пепла и надела перчатки. «Как ты думаешь, попадет он в море?» «Думаю, попадет», — сказал я, «хоть и без большой уверенности. Все-таки до моря довольно далеко. Вдруг занесет в какую-нибудь заводь, он там и останется, хотя какую-то частичку река все равно, наверное, в море вынесет. Симамото подняла, валявшийся на берегу обломок доски, выбрала, где земля помягче, и принялась копать. Я помог ей вырыть ямку, в которой она похоронила завернутую в ткань урну. «Где-то закаркали вороны. Похоже, они с самого начала за нами следили. «Смотрите, сколько влезет», — сказал я про себя. «Ничего плохого мы не делаем». Высыпали в реку пепел только и всего. «А дождь пойдет?» — спросила Симамота, утаптывая ботинком землю. Я посмотрел на небо. «Не похоже. Я не то имела в виду. Я хотела сказать, что прах этого ребенка попадет в море и смешается с водой. Она испарится, превратится в облако, прольется на землю дождем. Я опять посмотрел на небо, потом на реку и сказал, так и будет, может быть. В аэропорт мы возвращались на машине, которую я взял на прокат, чтобы добраться до реки. Погода менялась на глазах. Небо заволокли тяжелые тучи, скрывшие последние клочки лазури, которые мы видели еще совсем недавно. С минуты на минуту мог пойти снег. Это был мой ребенок, единственный ребенок. «Симамото будто говорила сама с собой».